Глава 10 Алёна Ионова по возвращении домой меня ждал сюрприз. В комнатах всё было чисто и прибрано. Спасибо Аре. А вот в спальне в углу валялся какой-то мешок. Подойдя, я осторожно заглянула в него. И опешила. Внутри лежали куски... Кукол! Что это вообще такое? Все куклы были сделаны из различных материалов, но взгляд зацепился за самую приметную. Небольшая кукла, сделанная из непонятного материала, серовато-матового, а на голове волосы из соломы. Кошмар! Ара совсем с ума сошла! Бросив куклу обратно, я осмотрела квартиру. Вот и вернулась в привычную жизнь, в которой нет мужчин, поцелуев и чувств. Я определенно должна чувствовать себя счастливой, но что-то не очень у меня получается. Решив перестать дурить и думать о несбыточном, я отправилась в город, в один из салонов красоты. Хотелось побаловать себя, подарить пару приятных часов, расслабиться. Лежа с закрытыми глазами, специально омолаживающей емкости, я вспоминала последнюю совместную поездку, и изгнать эти мысли никак не получалось. как итог Расслабиться получилось, отвлечься – нет. И это несмотря на разговор, что состоялся у нас с драком в космопорту Мне в открытую посоветовали держать язык за зубами, прозрачно намекая, что поцелуи с момента прибытия на Дикон прекращены. Я была довольна, но вот принятое решение радости не доставили. Раньше я с некоторой брезгливостью относилась к тем женщинам, которые покупают мужскую любовь за деньги. Теперь эта мысль казалась не такой отвратительной. Связавшись с Сарой, я выяснила, что та пропадает в своем новом доме, и будет поздно. Выйдя прогуляться, сама не заметила, как ноги принесли меня к одному из заведений в дальней части города. Оно было довольно дорогое, но, может быть, тут м -м, качество обслуживания лучше? Помявшись в нерешительности возле входа, я решила войти. Позволив Дроиду считать свои документы, я расположилась за одним из столиков и обратила внимание на мужчин и женщин, танцующих на империализированных сценах. Непроизвольно вспомнилось все то, что читала о земле. Там были места, в которых люди раздевались на публику. А вот у Ториана больше ценилось умение танцевать и соблазнять движениями. Сделав заказ, я снова присмотрелась к людям, плавно двигающимся под музыку. «Какие они все красивые!» Условием для того, чтобы получить здесь определенные услуги, было не просто внесение оплаты, немаловажное значение имело добровольное согласие. Но привлеку я кого-то из красивых мужчин. любуясь на их танцы и красоту тел, можно было решить, что перед тобой двигаются боги земного Олимпа. Может, стоит попробовать подойти? Тут же я представила, как краснее и заикаясь, попрошу мужчину со мной потанцевать или переспать, и меня сковали ужасы и смущения. Не знаю, что было сильнее. И как некоторые женщины могут так запросто знакомиться и находить м -м, общий язык с противоположным полом? Непроизвольно вырвался тяжелый вздох. Почему такая милая девушка грустит? Обернувшись, я посмотрела вверх и увидела очень симпатичного и импозантного мужчину. Пока я на него смотрела как дура, Он рассмеялся и спросил, можно ли присесть, указывая рукой на кресло рядом с моим. «Конечно!» – опомнилась я. «Извините, я немного растерялась». Мои щеки вновь залила окраска «А может, она и не сходила с них?» «Я так понимаю, вы редко бываете в развлекательных учреждениях подобного типа». «Да. Тогда, может, составить мне компанию сегодняшним вечером? Раз уж зашли». «Я?» – поразилась его интересу. «То есть, конечно, составлю?» Он рассмеялся. «Вы такая непосредственная и милая!» Окинул он меня взглядом присаживаясь. Мной заинтересовался красивый мужчина. Мысленно я показал язык Утерстоуну. «Тогда давай знакомиться. Я Ашас. Алена и...» Террианин прижал палец к моим губам. «Здесь не называют фамилии «Достаточно имени?» «О, да!» Я плавилась под его обаянием. «Предлагаю перейти на «ты».» «Да!» Я улыбнулась. Мне было очень хорошо. Рука Ашаса как-то сама собой перекочевала мне наталью «Будешь что-нибудь пить?» «А что посоветуешь?» Улыбнулась я. На душе было легко и спокойно. Минут десять мы, ми, перешучиваясь, выбирали напитки. Потом еще немного поболтали о всякой ерунде. Несмотря на то, что посетители этого места обычно не рассказывают друг другу о себе, Ашас приоткрыл завесу тайны. Я узнала, что он расстался с невестой. Банально, но она изменила ему с его же другом. Теперь он искал утешение, и судя по тому, как спокойно он рассказывал свою историю, его до меня уже многие успели утешить. Вот наши глаза встретились, и мужчина склонился ко мне. Его губы должны... «Что ты тут делаешь?» От такого рыка я подпрыгнула и завертела головой. «Да чтоб все черные дыры Вселенной пожрали этого драга! Что он тут делает?» «Я здесь отдыхаю», — огрызнулась в ответ. «Ну-ка, пойдем поговорим», — процедил Уотерстоун. А Ша свопросительно посмотрел на меня, выясняя, имеет ли мужчина право так себя вести. Или нужно заступиться?» Успокаивающе положила руку на его рукав и попросила. «Подожди, я сейчас приду. Это мой начальник. Я только поговорю с ним». «Интересные у вас отношения с начальником. Но я буду тебя ждать». Подбегнул мне Ашас. Уотерстоун чуть ли не зубами скрежетал. Оттащив меня в сторону туалета, он уже в коридоре начал возмущенно меня отчитывать. «Ты вообще соображаешь, что делаешь?» «Ты же его не знаешь!» «Почему же? Его зовут Ашас!» «Да ты что? А ты в курсе, что Ашас пользуется средством для дурманивания и любовного притяжения? Ты ведь уже попала под его воздействие и полностью ослеплена им. Он может брать и вести тебя куда угодно и делать что угодно!» По моему лицу расплылась блаженная улыбка. «Это же замечательно!» «Дура! Это же опасно!» встряхнул меня за плечи Драк. «Это вообще не твое дело, ты сам сюда пришел, приятно провести время, так что не нужно читать мне морали!» «Я знаю, что делаю, а вот ты совершенно ничего не понимаешь в таких методах знакомства, да я пришла сюда одна, сумасшедшая!» «Я все сказала, не лезь не в свое дело!» Вырвавшись, я направилась в зал и вернулась за столик, краем глаза продолжая наблюдать за начальником. Тот присел на свое место, около которого уже крутилась пара экзотических женщин. ну Лицемер. «Как у тебя дела с твоим другом?» – улыбнулся Ашас. «Начальником», – машинально поправила я. «Алена, ты же это несерьезно. Уже по вашему общению друг с другом понятно, что вас связывают совершенно другие отношения». «Эх, если бы ты знал, какие на самом деле нас связывают отношения». Словно в подтверждение моих мыслей, мне на коммуникатор пришло сообщение. «Собирайся, ты нужна мне по одному делу, и не забывай про сестру». Я так сцепила зубы, что подумала, раздроблю их в порыве неконтролируемого бешенства. Встав, под удивленным взглядом Ашаса, я направилась в туалет, дабы охладиться, пока не взорвалась. Умываясь в который раз холодной водой, пыталась прийти в себя от разочарования. Впервые на меня обратил внимание такой мужчина, и этот крякозябру все испортил. Оторвала салфетку и промокнуло лицо, но снова психанув, начала отрывать из автомата одну салфетку за другой, не в силах справиться с бешенством. Белый мягкий синтетический материал разлетался по туалету. «Ненавижу!» Немного поуспокоившись и повернувшись к выходу, увидела, что на меня с опаской взирает незнакомая женщина. Кажется, сегодня я побью все рекорды по неудачам. Одной всегда не хватает. Ляпнула первое, что пришло в голову, и поспешила скрыться. Вернувшись к Ашасу, я присела рядом и с сожалением сказала. «Мне нужно идти». «Он все-таки нашел способ, как увести тебя». Понятливо улыбнулся мужчина. «Да», – вздохнула я, – «но перед уходом я все же хочу...» Я начала говорить, а потом плюнула на все слова и прикоснулась с губами к губам Ашаса. Поцелуй был приятным, но... Не шел ни в какое сравнение с ощущениями, которые мне дарили поцелуи Уотерстоуна. Видимо, прочитав это на моем лице, Ашас спросил. «Не то?» «Прости», — стушевалась я. «Ничего, ты уже связана... обстоятельствами». «Так что желаю удачи!» «Спасибо!» Тепло поблагодарила я и направилась к Драгу. Тот сверлил меня черными глазами. Растолкав кружащих вокруг него хищниц, я схватила его за руку и потащила прочь. «Нам предстоит о многом поговорить, а мне нужно будет выполнить очередное указание. Что, черт возьми, ему понадобилось на этот раз?» Мы медленно летели, практически под самым куполом города, и приближались к одному из тоннелей, которые на Диконе соединяли один город с другим. «Мы что, полетим в другое поселение?» Нахмурившись, спросила я. Меня проигнорировали. «Рррр!» И так с тех пор, как мы вышли из клуба. Мое возмущение просто не замечали. Как, впрочем, не замечают и сейчас. Он вел себя так, словно меня здесь вообще не было». Снизившись, влетели в тоннель и, набрав приличную скорость, начали путешествие по планете. Решив больше не унижаться и ничего не воспрашивать, я отвернулась к окну. Разглядывая сквозь прозрачные стены тоннеля, проносившиеся мимо пейзажи планеты, я по-прежнему внутренне продолжала кипеть, но тем не менее ничего поделать не могла. Как только мы прибыли в другой город и остановились недалеко от начала купола в окраинных районах, Я выбрался из кабины и настороженно огляделась вокруг. На улице царила темнота, которую делала невысокое всего в один этаж здание из темного нерийского камня еще более подозрительным. Тени стоявших рядом сооружений падали на старенькое строение, придавая ему прямо-таки зловещий вид. «Для чего мы здесь?» – с опаской спросила я, пятясь прочь от здания. «Сейчас увидишь!» Буркнул Драг и замолчал, заметив мое стратегическое отступление. «Куда?» Но я сделала глупость и бегом направилась прочь, больше всего желая попасть домой. Сзади раздались рык и приглушенная ругань, и после этого топот ног. Я еще больше ускорилась. Но где мне было сбежать от Драга, который физически был быстрее и сильнее меня?» Почувствовав, как меня перехватили за талию, я забилась в руках мужчины. «Да тихо ты! Отпусти!» Уперлась руками в твердую, как камень грудь. «Ты успокоишься или нет?» Рявкнул на меня Отерстоун. «Что вообще на тебя нашло?» «Что на меня нашло?» В полном шоке переспросила я. «Ты мной командуешь, лезешь в мою частную жизнь». «Мешаешь мне работать и вообще отравляешь мое существование. Да будь проклята тот момент, когда я попросила тебя о чем-либо!» И тем не менее, попросила. И сама дала обещание выполнить взамен все, что я захочу. Тебя никто за язык не тянул. Сама виновата. А теперь, как только тебе что-то не по душе, ты закатываешь мне скандалы. Меня интересует, как долго это будет продолжаться». Тебя настолько сильно это волнует? Да, я могла бы провести сегодняшний вечер в более приятном обществе, не говоря уж о занятиях. В лице драга что-то неуловимо изменилось. она стало хищным, и я дернулась назад. «Будешь выполнять мои пожелания, пока я этого хочу!» Рыкнули мне в лицо и потащили обратно. Я обреченно плелась следом за драгом. Из этого замкнутого круга «Обязательно должен быть выход!» Когда мы вернулись обратно к двери, Драк набрал на замке код и, открыв не раздумывая, вошел внутрь. Я сначала осторожно заглянув, последовала его примеру. Помещение оказалось небольшим, сырым и безликим. Возле стен красовались полки с инструментами, виднелась пара стационарных дроидов, а посередине стоял небольшой летательный аппарат незнакомого класса. «Что это?» «Мое хобби», – просто ответил начальник. «Как будто это все объясняет И при тут я?» «Человек, который мне помогал, уехал сейчас по делам, поэтому его заменишь ты». «Что? Но я ничего не понимаю в механике. Как я смогу помочь?» «Тебе никто не предлагает думать. Это за тебя буду делать я. Ты же просто выполняешь мои указания». Увы, дроиды не все могут сделать и не в состоянии заменить живого человека. Но сейчас ночь. Это не может подождать до выходных? Нет. Спокойно, Алена. Спокойно. Наблюдая за Уотерстоуном, который уверенно и пластично двигался, не спеша подготавливаясь к предстоящей работе, я старалась хоть что-то понять. Сегодня я видела его в клубе куда Драк пришел явно не чаю попить. И тем не менее он внезапно осознал, что ему нужно в другой город, чтобы покопаться в машинах и грязи. Для этого Утерстоун покинул уютное приятное место и интересных женщин. Логично? На мой взгляд, нет. А значит, он явно полетел сюда и потащил с собой меня, чтобы сорвать мне вечер и досадить. Неужели это для него важно, что он готов даже посреди ночи заниматься своим хобби? Ближайшие часы показали мне, как я была неправа. Улетая под утро из его мастерской, я радовалась только одному. Наступающий день был выходным, и я могла спокойно отдохнуть, чтобы я еще раз попросила его о чем-нибудь. «Не бывать этому!»